Сато Цутому. Непутёвый ученик в Школе Магии. там 25. Побег. Часть 2. Введение. Раннее утро воскресенья, 9 июня 2097 года, точное время 5.06. Область Полоскогорье на востоке центральной части полуострова Идзу подверглась взрывной атаке крупномасштабной магии. Магическая атака, предположительно проведённая магией стратегического класса «Туман-бомба» Игоря Андреевича Безобразова, официально признанного государственного волшебника стратегического класса Нового Советского Союза, частично или полностью уничтожила 27 частных вилл. К счастью, погибших не было, однако 11 человек получили серьёзные травмы. У взрывной атаки такого масштаба было так мало жертв, потому что это был малозаселённый район, к тому же в межсезонье на виллах было мало гостей, Все раненые были из людей, работавших управляющими на виллах. Тем не менее, неоспоримым фактом было то, что государственная территория подверглась необоснованной атаке, угрожавшей жизни и имуществу гражданских. В тот же день японское правительство обратилось к международному сообществу, выражая свой яростный протест против нападавшего, чью личность не удалось остановить, и попросило выдать преступника, не называя страну, к которой обращается. Несмотря на то, что атака была совершена внезапной, И к тому же проведена рана на рассвете, силы самообороны смогли заснять её с близкого расстояния с прилегающих территорий. Однако вместе с тем фактом, что это видео убедительно доказывало необоснованную упреждающую атаку, было также подозрение, что японская армия заранее догадалась о внезапной атаке и использовала её, чтобы получить материал для дипломатических переговоров и тем самым бросила гражданских умирать. Некоторые отважные журналисты прямо спросили представителей сил самообороны об этих подозрениях, Однако силы самообороны, естественно, категорически опровергли эти беспочвенные ложные обвинения. Глава 1 Увидев Минами, лежащую на полу, Миюки застыла на месте и закричала. Но паника овладела ей ненадолго. Нет, она была ещё в панике, но её тело вышло из-за цепенения. «Минами тян!» Она бросилась к лежащей Минами и встала на колени рядом с ней. Рядом с Минами уже была Пикси, проверяющая пульс, приложив пальцы к запястью. Миюки села с противоположной стороны и поднесла руку к носу Минами. Её панический вид немного ослаб, когда она обнаружила, что Минами дышит. Однако Миюки побледнела, когда прикоснулась к шее. Холодная, Пульс очень слабый! А не сама!» Миюки подняла глаза к тации, посмотрев на него полным надежды взглядом. Вид Минами повторял для Миюки последние минуты Ханами, за которые ей самой тогда не удалось поухаживать. «Пикси, состояние Минами!» Татсу тоже не скрывал нетерпения. Он обратился к Пикси довольно грубым тоном. «Травм нет, но температура, давление и пульс — всё на опасном уровне, мастер. В таком состоянии есть вероятность смерти от истощения». Будто бы почувствовав нетерпеливость Татсу, Пикси ответила активной телепатией машинным голосом. Татсу запретил Пикси использовать телепатию без разрешения, однако сейчас он её в этом не упрекнул. Это был не тот случай, чтобы заботиться о подобных проблемах. Татси направил левую руку на Минами, в этой руке у него не было кат. В правой руке он всё ещё держал кат Трайдент в форме большого пистолета, который он использовал для перехвата атаки. Взять в левую руку кат для восстановления у него не было времени, а чтобы пойти за картриджем с восстановлением, ему не хватало присутствия духа. Татси активировал восстановление своими силами. Восстановление — это магия возвращения Эдоса в исходное состояние. Она отслеживает историю изменения Эйдоса и перезаписывает текущие эдос копии Эйдоса из выбранного состояния. В большинстве случаев это состояние без повреждений или износа. явление сопровождается информацией. явление и информация, о которых перезаписаны, изменяются в соответствии с этой информацией. Перезаписать информацию, чтобы изменить явление — это и есть современная магия. Эйдос информация о явлении обладает восстановительной силой. и прописанный и ложный Эйдос течением времени перезаписывается изначальным Эйдосом. Поэтому вызванные магии изменения непостоянны. Однако Эйдос из прошлого, несомненно, является информационным телом, описывающим непосредственно само явление. Если в информации нет противоречий, то Эйдос не будет исправляться, однако корректировки, присущие течению времени, остаются. Объекты Эйдос, которых перезаписан информацией своего собственного прошлого, С текущего момента закрепляются в таком состоянии, как если бы время прошло, но не было никаких внешних воздействий. Восстановление Тацу не модифицирует следствие в причинно-следственной связи, как это делает обычная магия, а меняет следствие, модифицировав его причину. Эта магия, идущая против течения времени и пересматривающая определение мира, была направлена на Минами. Он прочитал информацию о теле Минами, перематывая назад историю изменений. У него не получилось найти причину истощения. Он прочитал историю изменения самого псионового информационного тела, сопутствующего физическому телу Минами. Причины истощения всё равно найти не удалось. Татсу углубился ещё сильнее в информацию о девушке по имени Сакура Минами. Он прочитал историю изменения структуры псионового информационного тела, связывающего физическое тело Минами с её разумом. Для тацу из прошлого это было трудно. Пять лет назад он не смог сделать это с Ханами. Хотя он сильно вырос с лето, Но, возможно, он не смог бы этого сделать ни полгода, ни месяц назад. Доступ был возможен, потому что это было не более чем псионовое информационное тело. Хотя он мог прочитать общую информацию, но ему было трудно читать полную информацию о структуре. Но нынешний Тация мог это сделать. Освободившись от обета, Тация вернул свою истинную силу. Кроме того факта, что теперь он мог свободно использовать взрыв материи, в нём также были и другие изменения. Область применения магии и восстановления — возвращающий изначальное состояние Эйдоса, также расширилось. Теперь он мог отслеживать и копировать информацию о структуре эфирного тела, непосредственно связанного с разумом псионового информационного тела, которого до этого его сила не могла достигнуть. Однако и даже после этого ему не удалось найти корень причины истощения минами. Он видел, что эфирное тело разорвано во множестве мест, а оно было покрыто дырами, представляющими собой отсутствие информации в данном конкретном месте. Псионово информационное тело будто было изведено до дыр, потому что его восстановительная способность ослабла. Но это была не причина слабости нами, а результат. Даже если восстановить поврежденное псионово информационное тело, то если не вернуть изначальную восстановительную способность, то это нельзя назвать фундаментальным излечением. Однако если оставить урон, нанесённый информационному телу сопутствующему разуму, то урон по информационному телу сопутствующему физическому телу повторится. и состояние тела будет только ухудшаться. Эфирное тело передаёт команды разумному физическому телу. Повреждённое эфирное тело передаёт физическому телу повреждённую информацию. Физическое тело ошибочно воспринимает эту информацию как приказ разрушаться. В результате этого физическое тело может работать только с эффективностью, присущей повреждённому состоянию, несмотря на то, что в действительности оно физически не повреждено. Но нужно было сделать хотя бы это как первую помощь, как временные меры, чтобы не дошло до непоправимого ухудшения. Поэтому восстановление амтации вернул псионово-информационное тело минами в исходное состояние. Структуру псионового информационного тела, сопутствующего физическому телу, и структуру псионового информационного тела, связывающего физическое тело с разумом, он переписал информацию о структуре в соответствующий момент времени до получения атаки. Записанная информация из прошлого стала информацией из настоящего после того, как была автоматически выполнена подстройка с учетом времени, которое прошло с того момента. Температура вернулась к 35 градусам по Цельсию. Кровяное давление и частота сердечных сокращений также вышли из зоны опасности. Пикси телепатии сообщила об улучшении состояния. Однако не было никаких признаков того, что к минаме возвращается сознание. «Пикси, принеси сюда футон и уложи минами на него. Слушаюсь, хозяин». «Миюки, разогрей область вокруг Минамида температуры, совпадающей с её текущей температурой тела». «Слушаюсь». Домашний автоматический робот, управляемый Пикси, пришёл в движение. Магия Миюки начала действовать на полу-воздух. Не подтверждая результат этих действий, Тация побежал к видеофону. Нет, он позвонил не по номеру 119. Общий номер для всех экстренных служб в Японии. Он позвонил в главный дом Юцубы. «Тация сама, вы что-то хотели?» Несмотря на раннее утро, Хаяма появился на экране без каких-либо следов беспорядка в одежде. А Тацию был всё ещё в пижаме. Но у Татсу не было времени заботиться об этом, и Хаяма не стала его упрекать. Извиняюсь за такой внешний вид. Начав с такого вступления, он сразу перешёл к главной теме. Вилла была на магии дальнего радиуса действия. Предположительно, была использована магия туман-бомба. Брови Хайямы резко вздернулись, Это было единственным признаком его удивления. «Был ли нанесён какой-то урон?» В голосе Хаямы не было паники, но признаки напряжения читались. На мне и Миюки не царапина. Однако Минами слеглась с симптомами, напоминающими перегрев зоны расчёта магии. «Я провёл первую помощь, но ей требуется специальное лечение». Когда Хаяма услышал фразу «перегрев зоны расчёта магии», он слегка изменился в лице. Хотя волнение в Хайеме можно было разглядеть лишь очень короткий промежуток времени, этого было достаточно, чтобы понять, что как старший служащий семьи Юцуба, он не мог игнорировать перегрев зоны расчета магии, который предположительно стал пречной смерти позапрошлого главы семьи Юцуба Генза. «Я понял. Я позабочусь о госпитализации. Я отправлю к вам Хёга. Пожалуйста, подождите немного. Рассчитываю на вас». Достигнув своей цели, Тация прервал связь.